Глава 10. Ночной штурм. После короткого совещания с начальником Черниговского спецназа, Забубенный узнал, что левая крайняя башня, самая близкая к лесу, была довольно хлипкой. Недавние кладки, но строили в попыхах, торопились. А потому, если по ней крепко приложить, то может рухнуть быстрее, чем стена. Но Егорша не требовал обрушить всю башню. Достаточно было перенести огонь на нее и заставить тевтонцев понервничать. Подумать, что монголы изменили направление главного удара и собираются штурмовать стену рядом с башней. «Ты мне, главное, башню расшевели, да вмятин в стене наделай, чтобы было за что цепляться», — уговаривал главного канонира Егорша. «Даже если и не рухнет, то камней в ров накидаешь, все легче. А к вечеру...» Егорша наклонился к забубенному и заговорил заговорщическим шепотом. «А к вечеру снова на ворота перекинешься и будешь долбить их, покуда не рухнут. Тифтонцы решат, что надули их, засомневаются, к воротам обратно побегут». А я тем временем башенку-то захвачу, да засяду там. Подходу уже посмотрел, валежников ров накидать, наготовил. На всякий случай. Забубенный включил свой внутренний калькулятор и прикинул время, необходимое на выполнение задачи. А ну как не захватишь, а я время профукаю, да камни закончатся. — посомневался Забубённый. — Каюк меня не поймет. Не боюсь, Григорий, — успокоил его начальник спецназа. — На стену я подымусь, башню захвачу. — Вот потом надо бы тебе уже ворота развалить, да монголам внутрь ворваться. Я, конечно, отвлеку рыцари на себя и продержусь чуток, но не знаю, смогу ли всю ночку там провести если у тебя заминка выйдет. Ладно, созрел Забубенный. Бери всех своих молодцев и двигай к башне. С каюком я договорюсь. Черниговцы, скучавшие без дела при орудии, быстро собрались и ушли по краю леса со своим командиром. Условившись с Егоршей о начале операции и о сигналах, Григорий кликнул почтового нукера и на словах объяснил ему новый план штурма. Нукер ускакал в штаб, но быстро вернулся. К удивлению Забубенного, каюк план отвлекающего маневра полностью одобрил. Монголы вообще ценили инициативы на поле боя и всякие военные хитрости. И даже при железной субординации командирам давали полную свободу действий, а также возможность ввязываться в любые мелкие авантюры если это не мешало основному ходу сражения. У каждого была поставленная четкая цель, а каким маневром он добивался ее выполнения, генеральный штаб не волновало. Главное, чтоб добивался. Да и ответственности за инициативу с Забубенного никто не снимал. И он это тоже понимал. Куда же он из подводной лодки денется? Поэтому, решившись, забубенный велел немедленно переставить орудие и взять на прицел дальнюю башню. Канониры подивились, ворота-то были еще целёхонькие, но надо так надо, и взялись за перестановку каменомётной машины. Глядя, как корячатся его верные помощники, забубенный подумал о том, что на досуге надо будет заняться усовершенствованием трансмиссии. Ибо развернуться на месте без помощи массы народа машина была не способна. Но, несмотря на эти мелкие трудности, спустя короткое время орудие уже смотрело в нужную сторону. «Давай!» — снова махнул рукой Забубенный, и первые камни полетели в дальнюю башню. Как и предполагал прозорливый Егорша, защитники озадачились. На стенах засуетились красно-белые плащи, но Григорий, не обращая на это внимания, продолжал бомбить башню и прилегающий к ней кусок стены. Его камни с громким уханьем врезались в крепость и кромсали стены, кореже и расшатывая кладку. Башня и правда оказалась хлипкой. После трех попаданий приблизительно в одно и то же место Удивительная меткость выстрелов, после которых Забубённый тайне даже загордился своим детищем. От башни отвалился целый кусок, обнажив ее внутренности, лестницу и часть этажа с арсеналом. А следующий камень невероятно. Артиллеристы умудрились вогнать прямо в пролом, из которого тут же раздались вопли раздавленных людей. А с другой стороны, в башне, обнаружилась небольшая сквозная дыра. «Молодец, Иван!» — похвалил главного канонира забубенный. «Выживем на гражу по-хански!» «Нема делов!» — бодро ответил тот. Однако скоро методичный обстрел был неожиданно остановлен. уязвленные тем, что их арбалетчики ведут постоянный огонь по позициям нападавших, но так никого и не смогли серьезно зацепить, а сами несут потери от противника — который даже еще не пошел на штурм. Осажденные решились на отчаянную вылазку. Григорий услышал лязг и скрип опускаемого моста и, обернувшись на звук, увидел, как, балансируя над орвом, по крайним уцелевшим балкам моста, выбегают из замка воины. В первой волне загубенный насчитал человек 20 дюжина разъяренных венгров и пять пеших тевтонских рыцарей, в плащах с черными крестами. Арбалетный огонь со стен усилился. Стрелы зажужжали с удвоенной силой. Григорий напрягся и осмотрелся по сторонам. Черниговцы с Егоршей далеко ждут сигнала. Людей у него самого осталось немного. обижать венгром от силы четыре сотни метров, треть из которых они уже преодолели. В страстном желании заставить замолчать эту машину, которая своими камнями уже разнесла им половину замка. Забубенный потрогал свой кадык, отгоняя совсем свежие неприятные воспоминания. А венгры, размахивая мечами, приближались. Но, к счастью, Каюк не хотел лишиться своей единственной каменометной машины. Он ее слишком долго ждал. Не успели первые венгры приблизиться на 100 метров к позициям артиллеристов. Как из-за холма, что прикрывался со спины канониров, выскочила и рассыпалась лавой перед воротами сотня монгольских всадников. Часть из них оказалась лучниками, которые на полном скаку разили бегущих венгров стрелами. Первый отряд атакующих был мгновенно скошен, второй остановился. Атака захлебнулась. Оценив расстояние до позиций противника и до спасительных ворот замка, нападавшие развернулись и рванули обратно. Но было поздно. Монголы уже отрезали их от стен крепости и методично насаживали на копья, несмотря на отчаянный арбалетный огонь со стен, которым пытались помочь защитники крепости. Поняв, что никто не вернется, а монголы могут ворваться на плечах рыцарей в крепость, Защитники закрыли ворота и подняли мост. Оставшиеся в живых перед воротами были обречены. Монгольские всадники закололи и столкнули в ров всех венгров и рыцарей, взяв в плен только одного. Но и сами потеряли почти десяток всадников. На сей раз арбалетчики отыгрались на противнике, расстреливая в упор крутившихся перед воротами всадников. Доспехи на таком расстоянии уже не спасали. Арбалетный болт пробивал их насквозь. Пустив в ответ десяток стрел по стенам, монголы ускакали, увозя с собой пленного рыцаря. Вылазка не удалась. «Интересно», — подумал Григорий, все еще продолжая поглаживать кодык. «Сколько народа осталось теперь в крепости?» человек 20 двадцать-то положили!» Но никто ему, естественно, не ответил. Оставалось ждать только результатов допроса пленного рыцаря. А в том, что результаты будут, Забубенный не сомневался. Примеры он видел своими глазами. «Заряжай, лентяй!» — крикнул Забубенный, подражая воплем Егорши. «По башне! Пли!» И снова камни обрушились на многострадальную угловую башню, расшатывая ее до основания. Так продолжалось почти до темноты. За это время Забубенный разрушил весь верхний этаж башни, а также измочалил прилегавшие стены. Программа минимум была выполнена. Осмотрев запасы камней, которые таяли на глазах, Забубённый послал Бродников собирать все подходящие боеприпасы по окрестностям и вновь перенес огонь на ворота. Когда первый камень ударил в расшатанный остров подъемного моста, Григорий велел стоявшему рядом ратнику послать зажигательную стрелу в небо. Это был сигнал. Тотчас в наступающих сумерках из-за леса выбежала дюжина спецназовцев и, побросав вязанки хвороста в ров, попрыгала вслед за ними. Затем в небо взметнулись крюки, зацепившись за многочисленные изъяны полуразрушенной стены. И безмолвные тени стали карабкаться вверх. Когда их заметили осажденные, так долго боявшиеся высунуть голову из-за зубцов благодаря обстрелу забубенного, было уже поздно. Словно неизвестные Егорши-ниндзи, черниговские спецназовцы взобрались на стену и, лихо перемахнув через зубцы, быстро разобрались с двумя часовыми. Их трупы скинули в ров. Покончив с охранниками, Егорша обернулся на раздавшийся справа шум. Это начал обстрел забубенный, который, окончательно разрушив подъемный мост, взялся теперь за ворота осажденного замка. Камни ударялись в препятствие гулко и часто, производя, если не разгром, то приличный грохот, отвлекая внимание от миссии Егорша. У ворот сейчас суетились несколько человек в венгерских одеждах и один тивтонский арбалетчик. Но никто пока не обратил внимания на странные тени, сновавшие рядом с угловой башней. С другой стороны, у башни тоже никого не оказалось. Видно, последняя вылазка дорого обошлась защитником замка. «Отлично!» — проговорил вполголоса Егорша. «Вперед, ребятки!» Спецназовцы осторожно приблизились к пролому и главному входу в башню со стены. Прислушались. Откуда-то внизу доносились голоса. Егорша заглянул внутрь. Несмотря на темноту, сквозь пролом в помещение попадало достаточно света. В верхнем ярусе никого не было. Только пару трупов, убитых камнями, их оружие и какие-то деревянные приспособления под потолком, похожие на блоки для поднятия грузов. Веревка от них спускалась в широкий колодец, что вел куда-то вниз. «Кузя со Степаном, лапайте здоровый, остаетесь здесь!» — приказал тихим голосом Егорша. — Охранять подходы! Четверо спецназовцев молча кивнули в темноте. — Петруха, Михась и остальные со мной! Также тихо приказал Егорша и нырнул в чрево башни. Четверо оставленных охранников вошли вслед за ними и рассредоточились у проломов на верхнем ярусе. Неслышно, спустившись по винтовой лестнице, что вела вокруг колодца, на этаж ниже Егорша, спрятавшийся за каким-то массивным деревянным приспособлением с блоками, увидел трех венгерских солдат. Они сидели прямо на полу, усеянном грязной соломой. Рядом с головой одного из них горела лучина, разгоняя вокруг него темноту, но заставляя ее сгущаться по углам. Солдат, облаченный в кольчугу и шлем, чистил свой меч куском ветоши. Второй воин спал, подложив под голову мешок с соломой. Третий с аппетитом жевал кусок хлеба, запивая вином из баклажки. Его шлем валялся на полу, щит и меч стояли рядом, прислоненные к стене. Время от времени пьяный вояка что-то громко выкрикивал по-венгерски и даже пытался петь. Грохот обстрела, ослабленный массивными стенами, его совершенно не беспокоил. А зря. «Ну, с этими проблем не будет», — решил Егорша и сделал знак своим людям. Петруха выскочил из-за его спины, метнувшись к тому, что чистил свой меч. Коротким и точным движением всадил ему клинок в шею. Падая, тот свалил лучину, которая упала, рассыпавшись на сотни искр. Пьяный протрезвел, потянулся к оружию, но не успел. Второй спецназовец разрубил его таким же точным движением. Спящий вообще не проснулся. Егорша решил двигаться еще дальше вниз, но тут вдруг заметил, что в башне начинается пожар. Искры от лучины, рассыпавшись по соломе, подожгли ее, и огонь начал быстро лизать стены и деревянные балки. «Тушите!» — крикнул своим подопечным Егорша, но в этот момент Михась упал навзничь, издав хрип и схватившись за горло, из которого торчала арбалетная стрела. В башню снизу ворвался рыцарь Тевтонец в полном доспехе со щитом и булавой в шлеме, напоминавшем ведро с прорезями для глаз. Он сходу набросился на Егоршу. Позади рыцаря виднелись еще двое тевтонцев в шлемах, кольчугах и с мечами. Видно оруженосцы. А четвертым шел арбалетчик, который убил Михася. Но тевтонцы не знали, что черниговцев здесь не так уж и мало. Подопечные Егорша атаковали их сверху. Завязался неравный бой, но в узком пространстве рыцарь имел преимущество перед легковооруженными спецназовцами. Он вращал своей смертоносной булавой так лихо, что едва не убил Егоршу после первого же выпада. Правда, преимущество длилось недолго. Метнув нож, один из ратников убил арбалетчика, перезаряжавшего свое оружие в дальнем углу. Остальные окружили оруженосцев тевтонского рыцаря и быстро закололи. Хотя один из них, яростно защищаясь, распорол точным ударом живот Петрухи и ранил в руку другого ратника. Теперь никто не прикрывал рыцаря со спины. Тогда тевтонец, попытавшийся загнать Егоршу в угол между деревянной махиной и стеной, отвлекся ненадолго и атаковал ближайшего черниговца, Зашибив его мощным и неожиданным ударом настолько быстро, что даже Егорша не успел среагировать. С рассеченной головой спецназовец рухнул на пол. Теперь на полу башни валялось уже множество трупов, через которые приходилось переступать. А огонь все разгорался, уже цепляясь за одежду сражавшихся. Башню заволокло дымом. Нужно было что-то делать. Разобравшись с неожиданной помехой, Тевтонец вернулся к поединку с командующим спецназа. Егорша был без щита, но зато меч в руке держал крепко. Отбивать удары тяжелой булавы было трудновато. И потому он прыгал и уклонялся от ударов Тевтонца. Булава рыцаря свистела над его головой, то и дело врезалась в стену, кроша камень дерева. Все, что попадалось под руку. Остальные уцелевшие черниговцы не вмешивались в поединок Егорша с Тевтонцем. Уничтожив помощников рыцаря, они тушили пожар и, как могли, перевязывали раненого. Двое все-таки стояли рядом с местом поединка, на всякий случай поглядывали за ходом сражения. Егорша пару раз приложил рыцаря в нагрудные латы и по ногам. Но пока безуспешно. Доспех был хорошо сработан искусным мастером. Это сразу было видно. Да и оружие было необычное для рыцарей. Глядя на свистевшую над ним булаву, Егорша подумал, что перед ним наверняка какой-нибудь епископ. Ведь булава — излюбленное орудие епископов, которым Господь запрещает проливать кровь. Не в силах бороться с природной страстью убивать, воинствующие епископы взяли на вооружение булаву, которой можно было превратить противника в отбивную, переломав ему все кости и лишив жизни, даже не проливая крови. И сейчас это гуманное оружие угрожало Егорше и уже порядком ему поднадоело. Изловчившись, он отпрыгнул поближе к деревянной машине с блоками и веревками. Судя по всему, она предназначалась для поднятия каких-то тяжестей. У командира спецназовцев возникла идея. Тевтонец, преследуя его, нанес удар, но Егорша увернулся, и рука епископа, разломав несколько деревянных блоков, запуталась в веревках. Егорша выбил у епископа щит, Ударил по ногам, и тевтонец завалился навзничь, выронив свое смертоносное оружие. Сдернув с него шлем, Егорша увидел искаженное злобой лицо белобрысого немца. Епископ попытался подняться, на удар по голове выключил его сознание. Егорша даже не попытался его заколоть. Вместо этого он приказал «Бросьте этого гада в колодец!» Уцелевшие после схватки ратники подтащили бездыханного тевтонца к колодцу и, перевалив через край, сбросили вниз. Колодец оказался глубоким, глухой удар раздался только через несколько мгновений, а пожар разгорелся не на шутку. Искры уже вырывались наружу через бойницы и в пролом. Егорша приказал своим людям. «Вы двое, бегите вниз!» «Проверьте, что там!» Вернувшись, они доложили, что там выход во двор, но рядом никого нет. Дальше они не сунулись. «Хорошо», — сказал Егорша, отдышавшись после поединка с епископом и, глядя на огонь, который уже перекинулся на деревянную конструкцию, прислушался. «Тихо! Видать, у Григория камни закончились». Здесь нам оставаться нельзя, сгорим. Да и заметят скоро, если уже не засекли. А потому идем на главные ворота. Подмогнем Григорию. У Забубенного в этот момент действительно закончились камни. Он смотрел на пожар, разгоравшийся в угловой башне, и думал о том, что все пошло не совсем так, как рассчитывали черниговцы. Огонь горел ярко и был отлично виден на фоне почерневшего небосвода. Ворота он почти проломил. В них уже виднелись бреши, но нужна была еще пара попаданий, а камни закончились. Григорий кликнул обслуга орудия и снова отправил их искать булыжники в темноте. Обстрел временно прекратился. В наступившей тишине Григорий неожиданно услышал звон скрестившихся мечей и крики, раздававшиеся из надвратных башен. Подозревая кое-что, он кликнул монгольских нукеров с луками, приказав. «А ну, подсветите мне ворота! Не видать ничего!» Пять горевших стрел пронеслись над башнями, ненадолго осветив их. Но этого было достаточно. Григорий заметил, что в башнях идет бой. Это черниговцы, которых там никто не ждал, неожиданно напали на охрану ворот. Бой был жестоким и коротким. Внезапность сделала свое дело. Раздался лязг цепей, и скоро на глазах изумленного механика измочаленный мост рухнул вниз, опустившись на ров. А сильно поврежденные, но не полностью разбитые ворота замка с грохотом раскрылись сами собой. В воротах появился Игорша с факелом в руках и помахал им над головой, призывая в атаку. Еще не веря в неожиданную победу, Забубенный послал Нукера в штаб с донесением — И почти мгновенно сотня монгольских всадников пронеслась мимо позиции каменометчиков. Григорию примерещилось, что атакой командовал сам Каюк. Ночным вихрем монголы ворвались в открытые ворота и рассеялись по двору замка, быстро уничтожив единичных защитников, еще пытавшихся сопротивляться. Остальные, увидев, что первая линия обороны пала, укрылись в цитадели. И как ни старался каюк пробиться, сквозь закрытые ворота его конники проходить не умели. Замок почти пал, но королева была все-таки недосягаема. И он в ярости хлестал плеткой своего коня. Последний оплот венгров и тевтонцев выглядел внушительно. Высокие стены, бойницы, по верхнему краю... А широкая крыша здания была превращена в площадку для арбалетчиков, которые сейчас пускали редкие стрелы по кружившим подвару монгольским всадникам. Венчала все большая квадратная башня, где, по предположению Забубенного, и находилась сама королева. Григорий, проникший в крепость с остатками своих каменометчиков, решил, что осажденных осталась и вовсе горстка. Арбалетный обстрел велся вяло, жалкая попытка показать, что еще хоть кто-то остался в живых, оттянуть время нового штурма. Но Каюк не хотел ждать. Он велел подтащить готовый таран, и скоро монголы стали долбить ворота, нанося по ним размеренные удары. Каюк вызвал Григория и велел оставшимся черниговцам попытаться захватить цитадель. Придумать новую хитрость, не дожидаясь рассвета. В сомнениях осматривал механик массивные стены и думал о том, что для новой бомбардировки у него нет ни камней, ни времени. Да и вести ее придется наобум. Не видя цели, ведь о том, чтобы втащить орудие во двор, не было и речи. Хотя, скорее всего, оно и не понадобится. «Надо немного подождать. Монголы со своим тараном рано или поздно раздолбают эти ворота». «Что думаешь делать?» — спросил, прячась от арбалетчиков за углом разрушенной конюшни, забубенной у Егорши, который тяжело дышал после нескольких непрерывных схваток, из которых он вышел победившим, но изрядно потрепанным. «А что делать?» — рассудил Егорша. «Надо так надо!» «Такая работенка у нас! Чего зря ждать!» Собрав пятерых оставшихся в живых ратников и обвешавшись веревками, он исчез в темноте и, направившись в дальний конец стены, к которому примыкала еще одна массивная постройка неизвестного назначения, и очень скоро Забубенный услышал шум схватки на верхней площадке цитадели. Один за другим вниз рухнули четыре воина в тевтонских плащах, разбросав по двору мечи, щиты и арбалеты. Крики, доносившиеся оттуда, не заглушали даже удары тарана. Видно, тевтонцы понимали, что это их последняя схватка и бились насмерть. Но черниговцы дарались лучше. И по прошествии малого времени Григорий услыхал стук в ворота, уже с другой стороны. Монголы тоже его услыхали и прекратили долбить ворота которые вдруг с натужным скрипом отворились изнутри. На пороге стоял черниговский ратник с мечом в руках. "Путь свободен", выдохнул он, опершись на окровавленный клинок. Увидев свободный проход, пешие монголы бросили таран и устремились туда, размахивая оружием.